Глава двадцатая. Время. Таир. К счастью, Лина ко мне прислушалась. А может и не ко мне вовсе, а к врачу, ведущей Алматинской клиники репродуктивной медицины, который проконсультировал её онлайн. По мнению доктора, оставшиеся семь месяцев в Будапеште, ей надо расслабиться, принимать препараты и витамины, отслеживать овуляцию и пробовать зачать самостоятельно. По его словам, даже с такими показателями, как у нее, может наступить естественная беременность. Если же до следующего года ничего не получится, то можно провести стимуляцию яичников. Я, который прежде вообще не вникал в то, как устроен женский организм, быстро стал просвещенным. Стараясь поддержать жену, перечитал кучу статей в интернете. Мне все еще непонятно ее страстное желание родить второго прямо сейчас. Но так как Эль сейчас очень уязвима, то я не лезу к ней с этим вопросом. За последние несколько недель она стала спокойней и, кажется, отпустила ситуацию, несмотря на то, что недавно у неё закончился ещё один цикл. В понедельник после работы я вывел её и Алана в центр на прогулку и ужин. Май в Будапеште обычно дождливый, как говорят местные. Но именно сегодня тепло, солнечно и грех сидеть дома. В кафе, куда мы зашли после семи, уже сидел народ, но столик для нас нашелся. Устроившись у окна, Элина взяла на руки Алана и принялась изучать с ним меню. «Вот это будешь, Аланчик?» Взяв его пальчик, она указала на какое-то блюдо. «Недь!» Мотнув головой, улыбнулся он. «А это?» Эля тоже расцвела, поняв, что Алан так играет. «Недь!» «О, ну хорошо. А вот это?» «Нет». «Тогда мама сама выберет, что Аланчик будет кушать». «Нет». Эля крепко обняла сына и оставила на его пухлой щеке долгий поцелуй, наполненный большой любовью. «Она прекрасная мать, заботливая, нежная, внимательная. Каждый раз, наблюдая за женой и сыном, я чувствую, что они есть моя тихая гавань». Но идеально не бывает, и тоска по дочери, дому, маме, сестрам и папе, которого больше нет, острыми когтями скребет по душе. Они, как недостающие кусочки пазла, черными дырами зияют в моем сердце. «Таир!» Поднимаю голову и вижу, как по проходу между столиками идет моя коллега, Венгерка Эстер. Она машет мне рукой и отбрасывает длинные волосы назад. Эля тоже оборачивается, но быстро переводит взгляд на меня и хмурит брови. Встаю из-за стола, чтобы поприветствовать Эстер. «Хай, nice to see you here!» «Привет, рада тебя здесь видеть!» Эстер подходит к нам и, ненавязчиво в знак приветствия, касается моей руки. «О, oh, you are not alone, I see!» «О, oh, я смотрю, ты не один!» «Yes, he is...» Криво улыбнувшись, отзывается Эля и тоже встает, прижимая к себе сына. I'm his wife, by the way. Да, он не один. Я, кстати, его жена. Oh, really? So nice to meet you. My name is Esther. Ой, правда? Очень приятно познакомиться. Меня зовут Эстер. Hi, baby. Привет, малыш. Коллега протягивает ему руку, но в этот момент Алан начинает капризничать. «You know, your dad is genius. We the office just love him. Ты знаешь, что твой папа гений? В офисе мы все его любим». «Oh, really? Ой, правда?» Считываю, что Эль недовольна. «We at home love him too. Мы дома тоже его любим». Недовольство жены усиливается. Думаю, пора заканчивать разговор. «Are you with friends?» Спрашиваю Эстер с друзьями Лиана. Yeah, «Да, вон там». Она показывает рукой на дальний столик, а затем снова поворачивается ко мне. «Have a nice evening!» Желаю вам хорошего вечера. Благодарю ее и желаю того же после чего она возвращается к своей компании, а я сажусь за стол и замечаю, что Эля сейчас как натянутая стрела. Вот-вот лопнет. От её хорошего настроения не осталось и следа. но то, что ты гений, ей так знала». Как бы равнодушно говорит она, переворачивая страницы меню и несмотря на меня. «Но то, что тебя весь офис любит? Открытие». «Эля, не придирайся к словам, пожалуйста». Складываю руки на столе и смотрю на Алана, которого она посадила в детское кресло. «It's not a big deal for me». «Это не имеет для меня значения». «Oh, really?» — восклицает Эли, копируя интонацию Эстер. Взгляд воинственный, руки скрещены на груди. «Ты что, не заметил, как она на тебя смотрела?» «Никак она на меня не смотрела. Мы просто работаем в одной команде и всё». «И всё?» Ты слепой, что ли? Она до тебя дотронулась. Цедит сквозь зубы она. Или у европеек так принято? Эля, говори потише. Стараюсь успокоить ее. Мне она не неинтересна, если ты за это переживаешь. Я просто делаю свою работу и ухожу домой. Эля шумно закрывает меню и смотрит в окно. Ее подбородок дрожит, а в уголках глаз собираются слезы. Тяжело вздыхаю, протираю лицо ладонями и поднимаю со стула. «Ты куда?» Тут же интересуется. «В туалет. Можно?» Похоже, я теряю терпение. Она пожимает плечами, и я ухожу. Снова играем в молчанку, общаясь только, когда что-то нужно Алану. В тишине доходим до дома и у подъезда замечаем, что сын уснул. Беру его на руки и несу до квартиры, где укладываю в кроватку. Выйдя из детской, обнаруживаю Элю на кухне с телефоном в руках. Что-то читает, сводит брови к переносице, надкусывает ноготок указательного пальца. Сейчас она как никогда прекрасна в своем гневе и растерянности. Несмотря на ее страхи и тяжелый характер, который стал постепенно мне открываться, я все равно люблю ее. Люблю и хочу. Малыш, подхожу к ней вплотную. Одной рукой обнимаю, другой забираю у неё смартфон и кладу на столешницу. Ну всё, хватит дуться. Целую её в шею, зная, что она тает от этой ласки. Тело Эли мгновенно реагирует и дрожит от моих прикосновений. Таир, и всё-таки она смотрит на тебя не просто как коллега. А? рвана дышит жена, когда я пробираюсь к ней под блузку. Чушь, мне никто, кроме тебя, не нужен. Распалённые ссорой и чувствительностью Эль поднимают конь вверх. «Подожди!» Останавливает меня и утыкается ладонями в грудную клетку. «У меня овуляция послезавтра». «И что?» Недоуменно хмурюсь. «Тебе нужно хотя бы два дня воздержаться, чтобы качество спермы было лучше. Это положительно повлияет на зачатие». «Ты сейчас серьёзно?» Отстраняюсь и сильно сжимаю переносицу. «Конечно, это же важно для нас!» «То есть ты мне сейчас отказываешь в сексе? Опять?» Сам не замечаю, как повышаю голос. «Таир, это нужно для дела, мы же стараемся!» Стоит на своем жена. «Тебе нужно!» Срываюсь и тут же замечаю, как она вздрагивает, но меня уже несет. Ты вбила себе в голову эту идею про второго ребёнка. Но у меня... Я знаю, что у тебя, Эля. Я, блядь, теперь всё знаю про тебя, в том числе и то, что знать не должен. Она отворачивается, обнимает себя за плечи и вздрагивает от слёз. Видя её в таком состоянии, чувствую себя виноватым. Никогда не матерился, а с ней это внезапно случилось. Эль, малыш... Прижимаюсь к ней, но она уворачивается и молча выходит из кухни, хлопнув дверью. Мне же хочется что-нибудь разбить от злости, но не могу, потому что Алан проснётся от шума. Вцепившись в края столешницы, шумно дышу и прокручиваю в голове наш диалог. Мы оба не железные и почему-то не можем прийти к компромиссу. Ночь проводим в одной кровати, но спим, отвернувшись друг от друга. Хочу обнять её, но понимаю, что лучше не лезть, пока не остынет. Эля сейчас как бомба замедленного действия. А я, к сожалению, тот, кто может заставить её сдетонировать. Мои нервы на пределе. Гонка на работе, ссоры дома. Да ещё и Сабина водит домой непонятного мужика, который слишком близко подобрался к моему... моему ребёнку. И ведь сказать ей ничего не могу, потому что понимаю, это её жизнь, и она вправе строить её так, как хочет. Но почему так хреново от того, что моя дочь проводит с ним время? а бывшая это поощряет. И этими последними строками в сообщении Уколола, будто специально. Утром ухожу в офис, пока жена кормит сына кашей. Разговариваем через силу, от чего настроение только портится. Знаю, что сегодня в Казахстане выходной в честь Дня защитника отечества. 7 мая. Поэтому в обеденный перерыв выхожу в скверу работы и звоню Сабине. У них сейчас 5 вечера. Бывшая долго не отвечает, но за секунду до окончания вызова все-таки берет трубку. «Здравствуй», — говорит она. «Я уже подумал, вы не дома». «Не могла найти телефон. Сейчас дам Нафису». Сабина выходит из кухни и идет по коридору. «Как ты? Как дела?» Эти слова сами срываются с губ. «Я? Прекрасно». Усмехается, а глаза сияют. Внезапно для меня становится очевидным, что она не только изменилась внешне. Похудела, а цвет волос ей идет даже больше, чем черный. Рад за тебя, честно. Последнее слово вылетает на автомате и непонятно откуда. С чего мне врать ей? Спасибо. Сдержанно отвечает она. Нафиса, Додока хочет с тобой поговорить. Не хочу. Слышу за кадром голос дочери в холодею. «Нафиса, так нельзя. У него сейчас перерыв. Он специально звонит для тебя. Возьми, пожалуйста», — просит Сабина. «Нет». Капризничает она, а в моей голове уже столько разных нехороших мыслей крутится. «Нафиса, дочка, что случилось? Я как раз хотел тебе рассказать про подарок, который тебе отправил». Говорю правду, потому что из Будапешта отправил ей коробку с куклами, сладостями и разными мелочами. Прости, пожалуйста, Таир, она убежала. В кадре появляется бывшая жена и удрученно смотрит на меня. Почему она так себя ведет? Напряжение во мне зашкаливает, но Сабина только вздыхает. Вчера был утренник в честь Дня Защитника Отечества и Дня Победы. На него приглашали только папу. Теперь уже я глубоко вздыхаю и шумно выдыхаю через нос. Запрокинув голову, молчу несколько секунд, понимая, что произошло. Я пошла на утренник, но Анафиса уже была без настроения. Потом она сказала, что другие дети спрашивали, почему у нее... Сабина останавливается, потупив взор. Почему у нее нет папы, и почему папа никогда ее не забирает? Сабин! Выдавливаю себя ее имя, но не могу продолжать дальше. Галстук сдавливает шею, душит, перетягивает кожу. Расслабляю его, чтобы дышать стало легче. «Таир, я говорила с ней, объясняла, что ты работаешь за границей и любишь ее. Просто одни дети жестоки, другие чувствительны». «С каждым днем она отдаляется от меня». Озвучиваю ей свои страхи, потому что вижу в ее глазах сострадание, которого не заслуживаю за все, что ей сделал. Я верю, что Сабина никогда не пойдет на подлость и никогда не станет настраивать дочь против меня. У нее душа чистая. Просто ты уехал именно тогда, когда она стала более осознанной. в три она еще мало что понимала. А сейчас наша дочь иногда выдает такие вещи, до которых я бы сама не додумалась. Украдкой улыбнувшись, говорит Сабина. Могу тебе предложить только одно. Запиши видео для нее. Скажи, как ты ее любишь, как скучаешь и что-нибудь хорошее. А я ей его покажу. Думаешь, это поможет? Не знаю, попробуй. Нафиса отойдет, ей просто нужно время. Время. Нам всем оно всегда нужно. И всегда его не хватает. И всегда ты пытаешься ухватиться за него, а оно утекает безвозвратно, как песок сквозь пальцы.